У вас есть право опровергать подлинность документов. Группенфюрер ответил в Штирлиц. Судить-то вас будут гласно, с экспертизой. опровергать, Опровергаете, если, конечно, сможете. Вы правильно заметили в начале нашего собеседования. Кое-кому в Штатах вы бы сейчас понадобились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 «1947». «Ну, где же этот чертовый генераль Бельграно?» — пробормотал Роумен, не отрываясь от карты. «Да мы же где-то рядом, рядом!» «Отукрылись, гады!» «Даже сверху не найдешь!» «Вы верно прокладывали курс?» — спросил Гуарази. «Ну, полагаю, что да», — сказал Роумен и снова прилип к стеклу кабины. «Горы и леса, леса и горы, ни дорог, нет домов, ржавые дубравы, зимние проплешины на вершинах, безмолвие». Пилот снял наушники, протянул в «По-моему, вас вызывают». «Говорят, похоже, но это не испанский». «Просит Пепе». Гуарази, не скрывая радости, таким Роумен видел Пепе впервые, тронул его за плечо. «Это включились наши наши. Молодцы! Лаки появляется в самый последний момент. Это его стиль, как в хорошем кино». Он присел между пилотом. «Меня зовут Хосе, если хотите обратиться ко мне по-дружески». а не к командиру «Я хосте» и «Роуменом». Прижал наушники и прокричал. «Слушаю! Слушаю! Это я!» Говорит Хорхе. Голос был бесстрастный, отчетливо слышимый. Говорил на сицилийском диалекте. «Не кричи, не кричи так громко. Если плохо слышишь,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 Голос Хорхи был требовательным, раздраженным. «Да, слышу», — ответил Гуарази. «Все без исключения?» До единого». «Только ты и тот, за кем едешь. Возвратишься в столицу той страны, что пролетел три часа назад. Ты понял? Прием. Понял. У тебя есть соображения? Прием. Да. Мы их обсудим после того, как ты выполнишь приказ. Прием. Я бы хотел связаться с боссом. Босса представляю я. «Он отправил меня специально, чтобы успеть тебя перехватить прием».